517. Немыслимо не чувствовать напряжение космических токов, которые поглощают психическую энергию. Может быть, некоторая сонливость, может быть, как бы рассеянность, может быть, невольное раздражение. Поучительно наблюдать такие признаки, которые сопровождают поглощение энергии. Люди склонны приписывать их своему недомоганию, но не забудем внешние причины.